Но он описывает мою внешность отнюдь нелестно. Голова лохматая, тельце, как у общипанного гусенка, Ноги кривые. Вот что ему в ту ночь запомнилось. С этой поры периодические вторжения в мою жизнь доктора Винтера Разделяют ее на эпохи. Он делал мне прививки, вскрывал нарывы,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 Хлороформ доктор считает изобретением весьма опасным и, когда о нем упоминают, недоверчиво щелкает языком. Известно, что он нелестно отзывался даже о Леннеке и называл стетоскоп новомодной французской игрушкой. Из уважения к своим пациентам доктор, правда, носит в шляпе стетоскоп, но он тук на ухо и потому не имеет никакого значения –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 Момент был ужасный. Карьера Паттерсона и моя висела на волоске. И тогда доктор Винтер, которого мы только из любезности пригласили присутствовать при операции, запустил в рану палец. Нам с перепугу показалось, что длиной он никак не меньше десяти дюймов, и в мгновение ока выудил его. «Всегда хорошо иметь в кармашке жилета такой инструмент», — посмеиваясь, сказал он тогда. «Но, по-моему, вы молодые, это...» презираете. Мы избрали его президентом местного отделения Ассоциации английских медиков, но после первого же заседания он сложил с себя полномочия. «Иметь дело с молодежью не для меня», заявил он, «никак не пойму, о чем они толкуют. А между тем пациенты его благополучно выздоравливают. Прикосновение его целительно».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 — Сходите, пожалуйста, к старику Винтеру и скажите, что я был бы крайне ему признателен, если б он навестил меня. Вскоре она вернулась с ответом. — Доктор Винтер, сэр, заглянет сюда через часок. Его только что вызвали к доктору Паттерсону. Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Отстало от жизни».